Встал из-за стола. «Подождите минуточку», — кратчево произнес он, — «я сейчас». И начальник направился к выходу из кабинета. У самых дверей он что-то вспомнил и, обернувшись, спросил. «Простите, а как ваша фамилия?» «Вацман», — недоуменно ответил Дима. «Ах, Вацман!» – воскликнул начальник, радостно подпрыгнул, словно он заключил с кем-то крупный парив. Именно Вацман и выиграл. «Ясное дело, товарищ Вацман!» Через минуту глава канализационного управления вернулся, сел на место и, достав из кармана пачку дорогих сигарет, предложил деми закурить. «Спасибо, не курю!» – отказался тот и заерзал на стуле. «Простите, а как же будет с моей просьбой?» Сейчас-сейчас сделал успокаивающий жест начальник, закуривая. Сейчас секретарша принесет интересующий вас план одесских канализационных коммуникаций. Он откинул крышку пепельницы, исполненной в виде изящного серебряного унитаза с гравировкой дорогому Ивану Филипповичу в день Советской Армии от благодарных сослуживцев. Бросил туда сгоревшую спичку и затянувшись, уютно развалился в кресле. «Ну как это вообще жизнь?» – спросил канализационный начальник, задумчиво глядя на Диму. «Что там в народе говорят?» «В каком это еще народе?» – удивился Дима. На этот вопрос начальник почему-то не ответил и, запрокинув голову, начал пускать в том кольца сигаретного дыма, время от времени бросая на Диму пытливый изучающий взгляд. странным какой-то, недоуменно подумал, Вацман». Больше он ни о чем подумать не успел. В приемной послышались чеканные шаги, дверь распахнулась, и в кабинете появились двое подтянутых мужчин, молодой и постарше. Правая рука молодого находилась за бортом пиджака, где явно оттопыривалась кобура пистолета. Гражданин Вацман обратился к Диме тот, кто был постарше, «Да», — растерянно ответил Дима, приподнимаясь со стула. «Мы из Комитета госбезопасности», — сообщил мужчина и помахал перед Диминым носом бордовой книжечкой с внушительным гербом, вытесненным на обложке. «Вам придется проехать с нами для выяснения некоторых обстоятельств». Дима был настолько ошеломлен что не мог сдвинуться с места. В животе его вдруг появилась какая-то звенящая пустота. Язык прилип к небу, а майка к мгновенно вспотевшей спине. Так это... Чего это? Барматалон тупо глядя на чекистов и облизывая пересохшие губы. Идемте, гражданин. Легонько подтолкнул его в спину молодой. Механически, словно робот, Переставляя ноги, Дима покорно вышел из кабинета. Краем уха он услышал, как чекист постарше официальным голосом благодарит канализационного начальника за находчивость, мужество и проявленную бдительность. Шпиена поймали. Пояснила находившимся в приемной посетителям старушка-уборщица, яростно размахивая шваброй. Сиониста-империалиста, мать Евну за ногу. Черная Волга в считанные минуты доставила Вацманов, сопровождавших к известному всей Одессе серо-коричневому зданию глыбин на улице Бебеля с ходу въехал в огромный и по-образный двор машина остановилась у неприметных дверей диму вывели из Волги, проведя по длинному коридору доставили в один из многочисленных кабинетов управления комитета государственной безопасности по одесской области в кабинете за большим письменным столом сидел щекастый мужчина в штатском и разговаривал по телефону «Ну, здравствуйте, товарищ Вацман!» — окончив разговор, произнес щекастый, внимательно посмотрел на Диму. «Присаживайтесь, пожалуйста. Разрешите представиться. Капитан Госбезопасности Кисловский».